Глава 6. Люблю пошаговые стратегии за то, что в них есть время подумать и разобраться прежде, чем делать следующий ход. Люблю стратегии с непрерывным действием за динамику и адреналин. Как говорится, каждому овощу свое время. Однако успешной попытки скрестить бобра со слоном, то бишь, стратегию в условно реальном времени, время на станции идет все быстрее. С пошаговым размышлятором ни разу еще не видел. Обычно там пытаются заставить игрока думать, а не просто тыкать кнопочки с повышенным АМП. Привет, корейцы. Все равно приходится ставить какие-то стоп-сигналы, чтобы пока игрок принимает важное сюжетное решение, игра не убежала вперед паровоза. А наоборот, в играх, рассчитанных на IMP, искать ответы на какие-то загадки и сложные вопросы просто некогда. Все решается тупо методом перебора. То есть я допускаю Что есть какие-то люди, которые успевают и думать, но они либо киберпро и чемпионы мира, либо нашли себе реальную работу, которая не хуже задротства в Старкрафт. Испытатель военной техники, например, или космонавт. Однако узел сделал благородную попытку таки впихнуть невпихуемое в рамки одного игрового процесса. У меня, казалось бы, не должно быть времени, чтобы размышлять над загадкой кальмара. Надо станции рулить. Но нет, Большую часть решений в реальном времени берут на себя за мои скины, или скорее один из скин в трех лицах: Нирс, Брия и главный инженер Тамирл. За мною остаются только стратегические решения. Так что неспешно катясь на самокате по прозрачному переходу тоннелю в главный хаб и любуясь на звезды, я как раз-таки могу поразмышлять. Точнее, еще раз открыть описание раз через интерфейс и перечитать, что собой представляет каждая из них. Значит, отцетики обладают коллективным разумом, уточняется, что именно коллективным, а не уливым. То бишь, индивидуальные личности у них тоже имеются. Находятся в постоянном телепатическом контакте друг с другом посредством мицелия, грибницы. При этом особь, оторванная от сородичей, не чахнет и не погибает, а начинает усиленно плодиться и размножаться, создавать себе новых сородичей. Круто, однако. Интересно. Мой главный инженер поддерживает связь с диаспорой отциков на станции или как раз приступил к процессу размножения, и мне стоит ожидать появления маленьких инженерчиков в темных углах станции. Жутковатая картина, но бюджет на найм технического персонала такой поворот, конечно, сэкономит. Продолжительность жизни у индивидуальных особей небольшая, всего 20 или 30 лет. Однако с наличием мицелия общих воспоминаний и понятие индивидуальности у них довольно размыто. Комментарий некого Абдуркана Рахмана, этнографа. Из-за образа жизни и физиологии их мотивация и напористость могут показаться сниженными. Представьте себе поэтически настроенную плесень. Однако не стоит обольщаться. Помните, что плесень проникает в конечном счете куда угодно. А вот и уровень технического развития. Почему в самом конце и так мало? Это ведь самое главное. А, понятно почему. Раса не предоставила данные в галактическую справочную систему. Секретничают, стало быть. Запоздало до меня доходит, что именно так можно было выделить главные расы из общего списка. Сведения об их техническом развитии в каталоге быть не должно. Раз они самые крутые, то берегут свои секреты. И наоборот. Сведений о расах попроще должно быть вагон и маленькая тележка. Для проверки открываю статью о превосходных и узнаю, что оказывается, их космические корабли не умеют самостоятельно прокладывать пространство, а вынуждены пользоваться природными аномалиями. Ну да. Вот и подтвердилась моя гипотеза, что гонор у них больше, чем влияние. Ладно, а что у нас известно о Тараи? Тараи оказываются практически полной противоположностью ацетиков. Нужно же мне было умудриться сделать их соседями. Они ярые индивидуалисты, живут чаще всего поодиночке, объединяются только по необходимости. При этом, видимо, для компенсации обожают красоваться и пытаются всеми силами выделиться из толпы. Раса галактических позеров, короче говоря. Понятно, почему и со мной глава сообщества Тараи начал выкрутасничать. Кстати говоря, заодно узнаю, что никакой он не глава Любое сообщество у тарои понятие достаточно условное. В том жилом модуле, который я для них поставил, их всего пять особей. То есть проблемы с ацетиками могут быть как у всех, так и только у двоих, или у троих. Или у одного моего приятеля-любителя загадок. Это ничего не значит. Живут тарои долго, пару тысяч лет по человеческому счету. растут всю жизнь. Хотя с возрастом их рост и замедляется. Таким образом, социальный статус тарои легко узнать по его размеру. Смотрю на таблицу ростов и понимаю, что мой собеседник подростком уже давно не является, а статус имеет достаточно высокий. То есть его проблему все таки придется решать. Увы. А так хотелось бы списать все на чьи-то капризы. Строкой ниже я прочел. Многие этнографы из других стран отмечают, что тарои до преклонных лет сохраняют изрядную инфантильность. И комментарий того же старины Абдуркана. Кое-кто удивляется, почему Тараи, будучи одной из самых старых рас, вышедших в космос, не спешат подогнать свое поведение под поведение других разумных рас. Но не следует забывать, проблемы с социализацией у существа с размерами и боевыми возможностями, как у старинного водного авианосца, это не его проблемы, а в первую очередь ваши. Уровень технического развития Ага Опять же, не предоставили сведений. Но одна из старейших рас, вышедших в космос, это может что-то значить, а может не значит ровным счетом ничего. Или наоборот, даже быть свидетельством со знаком минус. Если они долго возятся в песочнице с остальными расами, вместо того чтобы эволюционировать дальше и заниматься перекраиванием ядер галактик или чем там занимаются предтечи по представлению футурологов, может быть, Не так уж они и круты. А впрочем, черт их знает, здешних сценаристов. Они всего-то могли иметь в виду что-то особо древняя раса с замороченными обычаями, как это чаще всего бывает в космических операх. Итак, что же имел в виду Медуза-кальмар, говоря, что ацетики заняли их место под солнцем? Уверен, что ключ содержится в описании обеих рас, и где-то более или менее на поверхности. Начало ведь игры И игрокам не полагается совсем уж головоломных заданий. Но при этом наверняка и только просмотром лора проблема не решается. Это было бы неинтересно. Значит, надо смотреть, что сейчас происходит на станции. Переключаюсь из представления аватара в представление демиурга. Приближаю вид на станцию. Когда увеличиваешь картинку достаточно, верхние панели хаба пропадают, и можно наблюдать активность на станции своими глазами. А с эффективностью у нас хорошо, глаз радуется. Техники в форменных комбинезонах что-то чинят, корабли швартуются в доки и отбывают прочь. Уже появились инопланетяне-транзитники всевозможных форм и размеров. В рубке тоже идет какая-то движуха, суетится вахтенный экипаж. А парадом командует верный Нирс Раал. Все замечательно. Только красный треугольник тревожного сигнала в левом нижнем углу портит картину. Кликаю на него. Что за? Когда мои фонды так просели? Точно помню, что у меня было полтора миллиона кредитов. А теперь уже меньше пятисот 500.000, деньги продолжают таять. То есть нет. Прибывают иногда, но уменьшаются быстрее. «Демьян!» — рявкаю. На чем я теряю деньги? Не понял вопроса, мгновенно отвечает Искин. Все расходы учтены. Но я же говорю, издевается. Куда уходят деньги? перефразирую. На текущее обслуживание станции, а также особые распоряжения капитана. Если желаете узнать подробнее, рекомендую проверить журналы заместителей капитана. Больше всего средств учитывается в журнале заместителя по хозяйственной части Нерсараала. Послушно открываю требуемый лог. Благо он выезжает на панели справа, стоит провести там своей виртуальной рукой. Вроде все в порядке. Рутинный найм работников, заключение контракта с гильдией докеров Переоборудование станции по особому распоряжению капитана Ого. тысяч кредитов. А что такая сумма? Это почти что как строительство нового модуля. Тыкни в строчку, надеюсь, что там будет написано подробнее. Подробного описания нет, но есть фотографии. Рабочие соскабливают цифры с модулей и наносят новые. Да чтоб им? Демьян, почему эта процедура стоит так дорого? Потому что в связи с деликатностью и нестандартным характером работ, к ней нельзя привлечь фабрикаторы и роботов-ремонтников. Работа биологических разумных существ в условиях вакуума оплачивается по повышенной ставке. Отдельных затрат требует соблюдение техники безопасности. Хм, да. Логично, конечно. Демян, говорю. Почему система не спросила у меня подтверждение на трату такой крупной суммы? Потому что у вас не включено подтверждение расходов по обслуживанию станции. Замечательный, исчерпывающий ответ. Демьян, включи запрос подтверждения расходов по обслуживанию станции. Тут же перед глазами вспыхивает каскад. Да что там, просто лавина табличек уведомлений. Акт сдачи приемки работ по починке левого выпрямителя в коридоре АИ 343. Ведомость планируемого расхода белковой массы в столовой для персонала на дату 809023 дробь 55. Зарплатная ведомость клинингового персонала Вот только три из тех, что я в спешке заметил. Но ни хрена ж себе. И не лень кому-то было это продумывать. Или это такая пасхалка для излишне дотошных игроков, и на самом деле вся бюрократия не настоящая, а генерируется случайным образом. Вспоминаю свои недавние мысли о том, что у игрока в стратегию должно быть время подумать. Демьян, отключи запросы разрешений, одобри все расходы, предложенные за время действия запроса. Распоряжаюсь я. Настрой запроса разрешений на разовые траты средств в более 150 тысяч кредитов. Тоже не панацея, конечно, но по крайней мере убережет меня от совсем уж неприятных сюрпризов. Сделано, сообщает Дмен. Многочисленные окошки таблицы милосердно сворачиваются и улетают в космическое небытие. Брр. Терпеть не могу документы. Даже специально плачу банку, чтобы там считали и платили мои налоги за меня. Хотя, разумеется, сам все потом проверяю. Такие вещи нельзя пускать на самотек. Грустно смотрю на свой продолжающий медленно убывать счет. Нажимаю на расшифровку. Да. Вот они, доходы от аренды, вот плата от докеров, вот пошлины транзитных рейсов. А вот расходы на поддержание хаба и модулей, зарплаты персоналу. Моя зарплата, кстати, равна нулю. Зря это они. Отчисляли бы хоть что-то. Ну хотя бы чтобы я мог символически передать это станции и тем поднять свою репутацию. Короче, нужно больше золота. А для этого, конечно же, нужно строить зекурат. Фу, новые модули, которые будут шинковать капусту. Как раз я собирался этим заняться, когда капризный кальмар меня отвлек. Причем надо торопиться. Еще немного, и мой баланс просядет настолько, что даже на самый простой модуль не хватит. Значит, разборки грибов и кальмаров откладываем, занимаемся пока расширением капитальных фондов. Демян, где в окрестностях этой системы можно найти самое лучшее сырье для строительства станции? Таких мест три, сообщает Демьян. и выкидывает поверх всего три картинки с разными участками пространства. Один, кстати, совсем неподалеку. Мой окольцованный гигант Угадывается на заднем плане. Эти сектора пространства усеяны космическим мусором. Я вижу, как мимо камеры проплывает нечто, похожее на искаженную решетку радиатора от автомобиля. Потом камера меняет положение и фокус попадает, медленно вращаясь, да это же кусок модуля с выходящим из него обрубком связывающего коридора. Теперь я их ни с чем не перепутаю. Демьян, что это? Спрашиваю я, уже догадываясь об ответе. Предыдущие попытки построить станцию узел, сообщает Искин. «Дай угадаю. Погибли в результате военной агрессии. Одна? Да. Одна в результате саботажа. Еще одна по неизвестным причинам. Методично поправляет меня Искин. Отличный лор. Что сказать? Деньги тысячи кредитов. Характеристики капитана. Репутация 441. Харизма 5. Дипломатичность 2. Предприимчивость 4.